Я. К счастью, человек — это не просто конструктор из разных частей. Целая больше суммы его частей. Наше настоящее «я» — зрелое и любящее, и оно способно исцелять и объединять все части. Изначально Ричард Шварц разрабатывал модель внутренней семейных систем, получая обратную связь от своих клиентов. Он узнал о существовании субличностей и, работая с клиентом, часто просил защитника отступить в сторону, чтобы они могли продвинуться дальше. Затем, как правило, возникал другой защитник. Он помогал клиенту успокоить и его. Это продолжалось до тех пор, пока не появлялось иное состояние. Дик обычно спрашивал своих клиентов, что это была за часть. И они отвечали, «Ну, это не вполне часть, ей присущи другие качества» она не воспринимается как остальные мои части». Дик тогда задавал вопрос «Если это не субличность, то что же это?» И они обычно отвечали «Я не знаю, это просто я, настоящий я». Объясняя это, клиенты говорят что-то вроде «Когда все мои части отступили на второй план, я — это то, что осталось». И как только к «я» был получен доступ, Терапия продвигалась без всяких усилий, поскольку теперь поток энергии двигался беспрепятственно. Это ощущение серфера, поймавшего волну, и легко и уверенно летящего на ней. Таким образом, Дик узнал про «я». Сноска. Понятие «я» в ВСС имеет свой аналог в диалоге голосов, юнгианском психоанализе и психосинтезе. Однако похоже, что его не существует в других формах терапии. Даже методы, использующие термин «я», обычно имеют в виду нечто иное. С другой стороны, во многих духовных традициях есть представление, напоминающее «я» в ВСС. Например, Дух, Природа Будды, Атман и Внутренний Свет. Конец сноски. Это привело к удивительным изменениям и высвободило глубинную энергию метода ВСС. У всех нас есть главная часть, являющаяся нашим истинным «я», нашим духовным центром. Это то, кто мы есть, когда наши неуравновешенные части не встают у нас на пути. Когда вы в себе, вы чувствуете себя укорененными, уравновешенными и нереактивными. Вас не задевает то, что делают другие люди. Вы остаетесь спокойными и невозмутимыми даже в сложных обстоятельствах. Центр личности намного больше и свободнее, чем наши части, и он не боится событий, которые бы напугали их. У «я» есть сила и ясность для того, чтобы успешно действовать в мире и устанавливать связи с другими людьми. Когда вы в состоянии «я», вы исходите из пространства сочувствия, позволяющего вам быть любящим и заботливым по отношению к другим так же, как и к себе и своим частям. «Я» как солнце, просто излучает свет. Центр Личности связан с глубинным слоем вашего существа, о котором пишут в духовных учениях, иногда называя его Богом. У него есть доступ к высшей мудрости и пониманию, которые могут направлять вас в решении важных жизненных вопросов. Он позволяет вам полностью присутствовать в настоящем, даря вам живость и глубину. Это неиссякаемый источник любви. У большинства из нас есть опыт недолгого присутствия в центре личности, который показывает, что это возможно. Однако наши экстремальные части часто берут вверх и заслоняют собой «я». Когда активизируется какая-то часть, она перехватывает управление и вытесняет «я». Мы идентифицируемся с частью, чувствуя себя так, словно стали ею, и частично или полностью лишаемся доступа к замечательным качествам «я». Вернемся к предыдущему примеру, когда муж приходит домой с работы в плохом настроении, и какая-то часть вас активизируется и берет вверх, приводя к отстраненности. Ваша естественная способность быть заботливой и разумной, свойственная «я», в этот момент недоступна. Обычно у нас большую часть времени активны несколько частей, и редко, когда мы имеем полный доступ к «я». Мы можем чувствовать некоторую открытость, сочувствие или другие качества «я», но не в полном объеме и не в полную силу. Многое можно сказать о «я», но для наших целей самое важное заключается в том, что это главный фактор психологического исцеления в ВСС. По своей природе «я» сочувствует остальным частям и интересуется ими. «Я» хочет наладить отношения с каждой частью, лучше узнать ее и исцелить. Рассмотрим четыре качества «я», которые особенно важны для психологического исцеления. Когда вы в состоянии «я», вы естественным образом проявляете эти качества. Первое. «Я» имеет чувство общности. Вы в этом состоянии чувствуете близость с другими людьми и хотите взаимодействовать с ними гармонично, оказывая поддержку. Вас тянет установить с ними контакт и войти в сообщество. «Я» также хочет установить связи с вашими субличностями. Когда вы находитесь в состоянии «я», вы заинтересованы в том, чтобы наладить взаимоотношения с каждой из частей, взращивая их доверие и приводя к исцелению. Второе. «Я» любознательна. В этом состоянии вас интересуют другие люди, вы открыты и доброжелательны. Когда вы спрашиваете о том, что заставляет их вести себя так, а не иначе, вы хотите понять их, а не оценить. Центр Личности также интересуется тем, как функционирует ваша психика. Вы хотите понимать, почему каждая часть действует именно таким образом, в чем ее позитивное намерение и от чего она пытается вас защитить. Это любопытство происходит из принятия, а не из осуждения. Когда части чувствуют искренний интерес, они знают, что оказываются в пространстве поддержки и не боятся себя проявить. Третье. Я умеет сопереживать. Сопереживание — это доброта и любовь, возникающая при виде страданий других людей. Вы искренне заботитесь об их чувствах и стараетесь оказать поддержку в трудные времена. Когда вы находитесь в состоянии «я», вы естественным образом сочувствуете другим людям так же, как и себе. Ваши экстремальные части реагируют на боль, изгнанники испытывают ее, а защитники пытаются ее избежать. Сострадание крайне необходимо для того, чтобы оберегать и поддерживать себя, заботиться о себе, когда вы беретесь за по-настоящему трудные проблемы. Когда вы находитесь в состоянии ⁇ Я ⁇ вас волнует боль изгнанников, вы испытываете сочувствие к защитникам, которые призваны ограждать вас от несчастий. Части ощущают сострадательное отношение «я», что дает им чувство безопасности, доверия и способность делиться с вами своими переживаниями. Четвертое. «Я» спокойно, уравновешенно и устойчиво. Это особенно важно, когда вы общаетесь с частью, которая испытывает сильные эмоции. Сильные печаль или горе, к примеру, могут быть ошеломляющими, если вы не укоренены в «я». И защитники будут любой ценой избегать контакта с такими эмоциями. Но когда вы находитесь в своем центре, в спокойствии Я нет необходимости игнорировать часть с сильными эмоциями. Вы остаетесь в центре личности, пока ваша часть изливает свою боль. Спокойствие Я поддерживает вас в трудной работе, осознания и исцеления этой части. Поэтому я — это главный фактор психологического исцеления в подходе ВСС, позволяющий излечить и преобразить ваши части, освобождая их от неадекватных эмоций и поведения и предлагая им взять на себя более адекватные роли.